Глава тридцать седьмая. Доля секунды, мгновения. Я делаю свой выбор. Это он, волк. Я всегда его выбирала. Несмотря ни на что. Да, такого плохого и одновременно самого лучшего для меня. Того, кто когда-то сделал больно. Кто не раз меня спасал. Кто похитил не только мое тело, но и мою душу. Себе забрал, сделал своей и вернул мне голос. Мой волк. Неприрученный и дикий, жестокий и ласковый зверь. Это все о нем, о моем муже. И я в один миг понимаю, что вдруг чего Роман точно справится. Он уже смог. У него все получалось, пока я была в больнице. Я не могу видеть его злость и обиду на себя. Для меня это невыносимо. Я не могу позволить, чтобы из-за меня он снова пострадал. Ведь это уже было. Мой отец все равно виноват. Он был организатором убийства его жены и нерожденного ребенка, И я должна отплатить. Я так чувствую. Когда Захаров наводит на роман оружие, я понимаю, что он выстрелит прямо ему в сердце. А допустить этого я просто не могу. Сама не понимаю, как так случается. Словно инстинкт какой-то срабатывает. и Я бросаюсь к волку. Вцепилась руками в него. Закрываюсь собой. После чего сразу чувствую жжение в спине. Вспышка или взрыв. А точнее, в меня просто попала пуля. Захаров выстрелил все же. Но все случается так быстро, что боли я пока не ощущаю. Чувствую только, как волк подхватил меня, а после все затихли. А Роман среагировал быстрее. Началась потасовка. Анечка закричала, а я не могла обернуться назад. «Илана, нет! Илана, боже! Нет, нет, нет!» Ноги почему-то перестает держать. Я седаю на землю. Роман держит меня. Держит так крепко, и я читаю ужас в его серых глазах. «Заберите Аню! Быстро! Заберите ребёнка у него! Сука, сдохни!» «Мама! Мама!» Все как в тумане. Я вижу, что охранники «Волка» стреляют по ногам Захарова и, не теряя времени, буквально выдирают у него из руконёту. Она пищит, ее быстро уносят в машину, а я встать не могу. Смотрит то на Захарова, который уже не шевелится, то на Романа, который выстрелил ему прямо в голову, и чувствую, соль слез на губах. «Илана, посмотри на меня! Илана!» Роман обхватывает мои лица руками, смотрит так страшно расширенными от волнения глазами, весь бледный стал и ошколотит его до дрожи. «Прости, волк, — говорю сухими губами, — голос вернулся но все же слишком слабый чтобы я смогла произнести больше двух слов девочка моя ты ни в чем не виновата зачем ты подставилась что то натворила птичка зачем я должна была погибнуть еще в той аварии уже жестами а муж ладони мою целует смотрит прямо на меня и я вижу слезы в его серых глазах зверя нет не должна Илана, эта пуля была моя. Зачем ты ее забрала? Птичка моя любимая. Зачем? У нас прекрасная дочь любимая. Прости меня, Волк. Я очень люблю тебя. Наверное, стоило мне это сделать, чтобы признаться. Позабудься об Анечке. Она так тебя любит. Ты справишься. Ты отлично справлялся все это время. Не вздумай даже. Я не разрешаю. Слышишь меня? Держись, Илана. Я тебя не отпускаю. «Я тебя ни за что не отпущу!» Не теряя времени, Роман подхватывает меня на руки и быстро саживает в машину. А дальше я не помню, потому что, кажется, быстро теряю сознание. Последнее, что улавливаю, как волк, держит меня за руку и больно прижимает свой пиджак к моей ране. И он часто мне говорит, гладя по волосам, «Держись, малыш! Не уходи тогда, когда я снова тебя обрел, любимая!» самое дорогое и ценное в жизни, то ради чего встаешь по утрам, для кого стараешься, чьи улыбки заставляют чувствовать себя живым. Мой второй шанс, вторая попытка создать семью с треском провалилась. И я просто озверел, когда понял, что Анёты нет. Захар забрал ее, а Илана только сейчас начала приходить в себя, отдала ребенка чужому, совершенно левому мужику, сбежала, едва не разбилась с Владом на машине. Мне хотелось Илану тогда удавить голыми руками. За то, что мне не поверила, а другому. За то, что к нему сбежала. Его предпочла, а не меня. Это было сродни предательству. И все бы ничего, вырвало сердце мое, Пусть валит. Вот только она втянула в это еще и нашу малышку. А этого простить своей птичке я уже не мог. Не могу я. Скорее себя изобью, чем ей сделаю больно. Илана была потеряна все это время. Она не виновата. Хоть я и злюсь на нее за то, что обманула и сбежала. Это Пётр был заказчиком той аварии, в которую попала Илана. А вот только не она должна была пострадать, а я. Это меня Захаров хотел убрать. Но Илана со своей выставкой тогда взяла мою машину. Простое совпадение. А ведь этим птичка меня спасла, да еще и на время лишилась памяти. И я не могу ее винить, потому что нет в ней никакой вины. Даже сейчас Илана хотела безопасности, которую я ей не смог обеспечить. Захаров испугался. Он не предвидел, что Дэн его так быстро сдаст, вплоть до координат. Его загнали, а вот только он сделал худшее, что вообще можно представить. Прикрываясь моим ребенком, эта падаль хотела забрать у меня Илану, а вот только это снова выбор без выбора. Кто мне дороже? Жена или ребенок. Они обе, конечно, мне безумно дороги, и как тогда на родах я не смог сделать выбор, так и сейчас на него просто не способен. Они обе части моего сердца, и если одно оторвать, то другая сама по себе сдохнет. Поэтому, когда Захаров навел на меня ствол, мне не было страшно. И я даже прикинул, что если он попадет мне прямо в голову, то моей охране хватит ума положить его на месте, забрать Анюту и отвезти ее с Иланы в безопасное место. А вот только получилось по-другому. Я не успел даже среагировать, когда Илана бросилась вперед, прилипла ко мне, схватила за шею, а после раздался выстрел. И я почувствовал, как она дернулась в моих руках. И это было самое страшное, что я когда-либо переживал своей чертовой грешной жизни. Пуля попала Илане в спину. Парни начали палить по Захарову, забрали у него Анюту. И схватив ствол, я прикончил его на месте. Мои руки были в крови. И Лана заплакала, оседая на снег. Это было страшно. Это то, чего я так боялся. И я все же допустил это. Не уберег ее. Еще и Анюта так сильно испугалась. Я не знаю, как довез Илана до больницы. Все в каком-то тумане и крови. Она быстро потеряла сознание, а я сидел рядом и прижимал ее рану, держал ее за руку и постоянно с ней говорил даже тогда, когда она уже не отвечала. «Быстрее, гони, Антон! Быстрее, ну же!» Мне на руки капали слезы, а я их вытирал. Они снова как проклятые лились. Мой худший кошмар стал действительностью. И то, чего я так боялся, произошло. Однажды я уже потерял жену, и я похоронил ее беременную. И вот снова, снова потерять любимую. И я уже не выдержу. Не смогу, не сумею и не захочу. Илана просила об Ане позаботиться, а я даже сказать ничего толком не смог. Без нее я не смогу один, ведь это все Илана была, все ради нее, для нее, для нас. Мы вместе ребенка сделали и вместе воспитаем. И, пожалуй, сегодня я молился всем богам на свете, лишь бы моя птичка была жива, и все неважно в один миг стало. Ни память и чертова, ни побег этот дурацкий, ни ее слова не люблю. Столько раз за это время Все смылось, стёрлось дочисто и потеряло смысл. Ведь что значит обида, если я второй раз лишусь любимой женщины и снова стану вдовцом?»